Ангву и Салли поселили в одну комнату. Ангва старалась смириться с этим. и Хозяйка же не знала. И до чего приятно оказаться между двумя чистыми простынями, пусть даже в комнате слегка затхлый запах. «Больше затхлости, меньше вампирства», — подумала она. «Будем смотреть на вещи с оптимизмом». Она открыла глаза во мраке. Кто-то молча прошел по комнате. Этот кто-то двигался бесшумно, но все равно создавал колебания воздуха и изменял текстуру едва различимых ночных звуков. Теперь этот кто-то стоял у окна. Оно было закрыто на щеколду. Послышался тихий скользящий звук, будто кто-то ее отодвигал. Понять, что окно открылось, было нетрудно. В комнату хлынули новые запахи. Раздался хруст, который только оборотень мог расслышать. А затем внезапный шелест множества кожистых крыльев. Маленьких кожистых крыльев. Ангва снова закрыла глаза. Вот же шкодливая шмакодевка. Похоже, Салли совсем страх потеряла. Впрочем, нет смысла ее преследовать. Ангва раздумывала, а не запереть ли окно и дверь, ну, просто чтобы посмотреть, какие она придумает отговорки и оправдания, но ну, отбросила эту идею. и мистер Ваймсу тоже лучше не докладывать что она этим докажет все спишут на вампирско вервольфские склоки